71. Мардж и Пол ерзали на сиденьях в окружении фантиков. Они провели в машине очень много часов. Мардж зарядила айпод и пыталась сохранять стоицизм ввиду все более раздражающих трелей своего защитника. «Что слушаешь?» — спросил в конце концов Пол. Он долго терпел. Она проигнорировала вопрос. Они ели мусорные калории, несколько раз сползали ниже окон, когда казалось, что кто-то подходит. Пол терся о сиденье спиной, будто его укусило насекомое. «А тебя как сюда занесло?» – спросила Мардж. «Может, расслабившийся он будет членораздельнее?» «Я впутался много лет назад». Это все, что он ответил. Еще часы. На тот момент Мардж уже прожила на этой парковке целую вечность. Эмоциям и сюрпризом пробраться сюда было непросто. Так что она просто сидела. Тихо не было. Все здания шепчут, это шептало протечками, шорохом мусора, ползущего на сквозняке, выдохами бетона. Наконец, посреди мертвого времени раздался другой вздох, тихий, от фигурки Кьюпи, болтавшейся над приборкой Мардж. Она сделала и подпотише. потише. — Пол! — сказала фигурка тонким мужским голосом. — А ты, значит, Мардж! — Вати! — сказал Пол. — Мардж, это Вати! Он выражался аккуратно. Прошло много времени с тех пор, как он подавал голос. Мардж промолчала, смотрела на куклу и ждала. «Где остальные?» — спросил Пол. «Что ты предлагаешь, Пол?» — спросила куколка. «Что происходит? Ты вернешься?» «Стой!» — сказала Мардж кукле. «Ты? Ты с Билли? Где он?» «Билли не может прийти!» — ответила та. «У нас сейчас кое-какие проблемы!» Какой же грустный смешок она издала. «Он, кстати, передавал привет. Очень за тебя волнуется. Не ожидал, что ты свяжешься. Он немного беспокоится насчет этого парня. Сомневаюсь, что ты знаешь о нем все, что нужно знать. Пол, что ты хотел нам сказать?» «О, знаешь, знаешь, Вати, теперь, когда ты здесь, все слова как-то из головы вылетели», — ответил Пол. «Мне столько нужно сказать. Я даже... у меня есть план». «Понимаешь...» Он говорил быстро «Фонтан Красноречия». Мардж уставилась на него. Как внезапно он стал таким. «Чего я хочу, Вати? Я хочу, чтобы ты ушел. Вот что. И привел... привел Билли. Я хочу...» Он помолчал. «Ты же знаешь, что случилось, Вати. Что планировали лондонманты. Они были готовы меня убить. Ты же знаешь. Это как, нормально?» «Мы не знаем наверняка, что они планировали, Пол...» «Но куда мы теперь двинемся дальше? Чего ты хочешь?» Они и собирались. «Где капли гризамента?» – спросил Вати. «Они же были в бутылочке, да?» Пол скривился и отмахнулся. «Да нигде. Фигня». «Куда мы двинемся дальше?» «Я никуда, Вати, а вот тебе пора», – торопливо сказал Пол. «Тебе пора. Приведи Билли, Дейна и Лондон Мантов». «Я пришел тебя выслушать». — ответил Вати. Только теперь, пока Марч слушала странную дискуссию за бормотанием ужасной музыки в ушах, у нее в груди вдруг все сжалось, когда она подумала, неожиданная мысль, а что, если она слышит переговоры об освобождении заложника, о ней? — Иди, Вати, — сказал Пол, — тебе уже пора. — Да не, оставайся, — сказал новый голос. — Ну, правда, чего там? Мардж знала этот голос. Подходили два человека, мелькая в световых лужах у машин. Мужчина и мальчик. «Теперь, раз уж мы все здесь собрались, пора бы нам уже подбить бабки раз и навсегда. Как-никак, сегодня праздник, и все придут!» Гос и Саби. О, Всевышний Господи Милосердный! Балагур и мальчишка с пустым лицом. Они вышли из тьмы. Замызганные кровью и грязью тренчкоты, прогулочная походка в тенях. Каждые несколько выдохов гос выдыхал дым без сигарет. Мардж хныкнула. Дернулась, но ключей в зажигании не было. Она всхлипнула. Забыла, как дышать. Выкрутила айпод и уши забила дурацкая, воркующая версия «No Scrubs» от TLC. Так, что было больно. Один наушник выпал, она нашаривала ключи на полу. «Беги!» – прошептал Вати из крошечной умильной фигурки. «Я за подмогой!» И пропал. Марш почувствовала уход. Но хотя Вати говорил тихо, она услышала, как Гос, выходя с жесткой и виляющей походкой из ниоткуда, сюда, сказал «Ну вот, ли друг мой любезный, Ойли!» Она увидела, как Гос поднимает что-то похожее на каменную рукоятку фигурка из глины, изъеденная тысячелетиями. «Здоров, босовоз!» — сказал госполу. «На тебе есть кое-что мое. Пожалуй, что можно сказать, у тебя есть то, чего есть я. Помощи тут ищем, а? Ждем кавалерии на утесе. Изволь, Саби, сынок!» Мардж заторопилась прочь, но вдруг в упор прямо на нее уставился мальчишка Саби. Пока в одном ухе ворковала «I don't want no scrubs, no scrubs, no scrubs», она вскрикнула и отдернулась. У другой двери стоял гос. «Здорово, босс!» — крикнул он, залез рукой через поло и выхватил с колени мардж-айпод, и она застонала, а ее руки дернулись и сжались, ведь его ничего не остановило. Ведь не было беглого скачка, паузы, а дрожащий голос так и струился из удаляющихся наушников. И гос, не глядя, отшвырнул плеер в сторону, и он просвистел по бетонной пещере слишком быстро и на слишком невозможное расстояние, разбившись где-то вдали. — Как вы там поживаете, босс? — крикнул гос Полу. — Что думаете? Кончилась у старины Вати его минута! Он посмотрел на запястье, словно носил часы, и вытянул руку с раскрашенной фигуркой. Вати мерцал изо всех сил, всем своим охромевшим бестелесным существом. Как бегущая трехногая собака. Быстрей, быстрей. Керамический бюст, генерал на коне, пластмассовый пилот у туроператора, кукла-кукла-горгулья-игрушка. За мили, туда, где ждали остатки кракенистов и лондонмантов. Вывалился изможденный сутью в куклу у одного из них, выкрикнул с одышкой «Гос и Саби! Они там, они поймали Пола и Марч они сейчас!» И тут, пока его компаньоны в ужасе возрились на пластмассового человечка, Вати внезапно и резко удалился от них. силой втянулся назад, когда Гос рванул на себя древнюю форму, словно рыбачил, заводил мотор или металл лопатой грязь из канавы. втягивание Скрик шлепок души о камень, и Вати врезался в то, что держал Гос. Ё-моё, так махнул, что тебя чуть вместе с куклой не выдернул, сказал Гос. Помнишь эту штучку? Он поболтал статуей, замаскированной разрушением, но вот в ней плечи, голова в виде какой-то рудиментарной культи. Память глины Арте, из которого бесловесно кричал Вати. «Помнишь эту штучку, друг ты мой, Вати?» — спросил гос. «Ты хоть знаешь, ты, чтоб тебя, хоть знаешь, сколько мы времени угробили, чтобы сыскать эту мульку в самых песках? Как тебе мой загар?» Ушепти. «Ну, конечно, первое тело, из которого родился Вати. Украденное из музея или захоронение в гробнице». Вати кричал, вырывался и вырывался из пут силками, державших его душу в этом рабском теле, но они зацепили крепко. Может, если перегруппироваться, взять пару минут, собраться и сосредоточиться на бунтарской магии, всем своим классовым гневом, то он выберется на свободу. Отстали мы там от жизни, Вати, старина! сказал Гос Пока Вати ревел крошечным галечным голоском, Гос перевернул его вверх ногами. А ты у нас тот еще пострел везде поспел. Давай-ка теперь тебя уложим. Пора спать. Он упал на колени. Вати закричал. Гос поднял ушепти над бетоном и воткнул, и разбил в щебень и пыль. Голос Вати умолк. В зале стала насущность меньше. По всему Лондону члены побежденного профсоюза волшебных помощников бросили все дела, ахнули, воздели глаза ввысь и взвыли. Гос распинал прах у шепти, подмигнул саби. «Вот какая штука, пол!» — сказал Гос и присел у пассажирской двери. «Привет, сеструха, сколько лет?» «А уж сколько часов мы тут прождали, чтобы глянуть, кто к вам заглянет на огонек!» «Потому что... Вот какая штука! Вы что ж, думаете, мы не слышим, коль через Лондон шлют весточки?» «Вы что ж, думаете, можете трепаться с друзьями, а мы, значит, сиди глазами хлопай?» «Вот заладили все жу-жу-жу своей лампочкой!» Он покачал головой. «А теперь, молодой человек, чего бы мне очень хотелось? Очень бы хотелось чего? Так это пошушукаться с моим начальником. Короче, сдрисни из машины, сымай куртку и рубашку, разворачивай, чем ты там замотал его говорилку, и дай нам побалакать. Ладненько? А то поговорить тут есть о чем». Попискивая от страха, Мардж стиснула зубы и попыталась протолкнуться через саби, но он давил на дверь намного сильнее, чем выглядел. Пол открыл свою дверь и вышел. Мардж пыталась сказать ему нет, хваталась за него и пыталась закрыть дверь. Погоди секунду, Гос, сказал Пол. Голос у него был совершенно ровным. Гос подчинился. Пол снял куртку. Дай кое-что спросить, Гос, начал Пол. Следи за ней, саби, не выпускай из машины. Он снимал рубашку. «Подумай», — говорил Пол. «Думаешь, я прожил с твоим боссом столько лет и не знаю, где ты можешь подслушать? Не знаю, что если я пошлю Лондон-Мантом сообщение через Саус-Варк, то оно дойдет, но что Хокстон всегда был предателем? Как ты думаешь, зачем я отправлял послание отсюда? Я знал, что ты его получишь». Без рубашки, на холоде, вся его кожа стала гусиной. Вокруг него, как корсет цвета дерьма, был обмотан упаковочный скотч. Из-под него рождался тихий звук. Пол достал из кармана ключи Мардж и выкинул в темноту. Глянул на Госса, потом на Саби. «Я ждал, что вы получите сообщение, чтобы отдать вам ее». У Мардж внутри все как опустело. Она втиснулась от пола в уголок. «Вообще, я надеялся отдать и остальных». И они все еще могут прийти, особенно если Вати доставил новости до того, как ты... Он изобразил, как наматывает леску. И тогда они все ваши. Мардж переползла через коробку передач в открытую пассажирскую дверь. Двое мужчин и мальчик наблюдали за ней со слабым интересом. Она кралась и спотыкалась прочь. — Что все это значит, Пол? — спросил Госс. Его голос был неподдельно заинтригованным. Когда я поговорю с боссом, уж будь добр развязаться. Да, одна секунда. Но я хотел, чтобы ты это услышал, и хотел, чтобы услышал он от меня. Ты слушаешь? крикнул он с собственной кожи. Я хочу, чтобы ты и он знали, что я предлагаю вам сделку. Я не дурак. Я знал, что ты меня найдешь. Итак, больше не запирать меня как как в зоопарке. Работаем вместе. «Такая сделка! И это подарок доброй воли!» Он показал на Мардж. «Я знаю, что вам нужен Билли. Ну вот вам наживка на Билли!» Пока она ползла, в трахе как будто сгущался воздух. «Прости», — сказал ей Пол, — «но ты не знаешь, что у меня за жизнь. По-другому я бы не выбрался». Он достал ножницы из кармана и срезал с себя панцирь из клея и пластика. Кожа под ним была красной. «Ты же все слышал, эй!» — спросил он. «У тебя еще есть время исправить ситуацию. Гризамент вышел на войну. У него какой-то безумный план. Но я могу сказать, где кальмар. Договорились?» Пул повернулся, чтобы обратиться спиной к Марш. И так уже в ужасе она даже не удивилась тому, как зловещая татуировка на спине поднимает при ее виде брови. «Возможно!» — сказал рисунок. Пол снова обернулся к Мардж. Гос и Саби уставились на него. Гос с восхищением. Мардж была на четвереньках, на полу парковки, в пыли от вати и двигалась как можно быстрее, хотя не могла дышать, ее всю трясло от сердцебиения. «Эй, обернись! Я хочу видеть!» произнес голос Тату. «Не надо так со мной разговаривать», — сказал Пол. «Мы теперь партнеры. Смотри». Он подождал еще секунду. «Она убегает!» Он показал и глянул на Госса, который щелкнул языком и обошел машину за марш. «Ну куда ты? Проказница ты моя!» Хохотнул он. Она попыталась встать и бежать, но уже через несколько метров он ее нагнал. Схватил за волосы. Она издала звук, который сама не могла вообразить. Он поволок. С другой стороны машины за ним наблюдали Пол и Саби. — Что происходит? Повернись! — проблеял голос со спины пола. — Эй, за все это время я сообразил еще кое-что, Гос. окликнул пол и поднял ножницы. — Я сообразил, что это за штуковина! — он похлопал по сабе. Я сообразил, где ты хранишь сердце! Момент натреснул. Мардж увидела Госа далеко от себя еще до того, как поняла, что он отпустил. Увидела его на бегу. Мельком заметила на его лице такой ужас, что чуть не отпрянула от одного вида, чуть не всхлипнула, если бы не застыла в пределах доли секунды. Но как быстро бы не двигался Гос, он был слишком далеко. Даже несмотря на мгновение, которое Пол извел на издевку, чтобы оказаться между саби и ножницами. Пол вонзил двойное лезвие в шею саби. Быстрые повторные удары. Кровь И бессмысленное лицо мальчика не изменилось. Только расширились глаза. Пол с силой ткнул. Его сбрызнула очень темная кровь. Саби упал на колени с озадаченным видом. «Что? Что? Что происходит?» Глупо требовал тату, прямо как ребенок. Госс завизжал и закричал и завыл. Рухнул в прыжке. Ножницы дрожали в шее Саби. Пола передернуло. Гос распластался на капоте, выблевывая свою куда более яркую кровь. «Нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Он скулил и колотил пятками и в ярости таращился на умирающее создание мальчика. «Ты думал?» — сказал Пул, пока тату заладил. «Что? Что происходит? Что? Что я буду с вами работать?» Пул выдернул ножницы из шеи Саби, снова вставил. Саби посмотрел из стороны в сторону и закрыл глаза. Гос кричал и бурлил, и брыкался, и упустил изо рта внезапный дым, и не мог встать. Кричал. «Ты думал, мне от тебя не противно?» — говорил ему Пол. «Ты думал, я буду с тобой сотрудничать? Ты думал, я позволю тебе быть псом этой чистокровной, паскудной, злобной мрази у меня на спине? Ты думал, я тебя не убью?» — плевал со словами полно умирающего Госа плюнул перед ним на пол завёл себе мясную корзинку, чтобы таскать то, благодаря чему коптишь воздух и думал, меня это остановит. Гос достал орать: "Тебе пора провалиться на хрен в ад и своего бедного пустого переносчика жизни прихвати". Саби был неподвижен. Кровь из него вытекала медленней. Гос хрипел, клокотал и выглядел так, будто пытался выдать какое-то прощальное проклятие, но как только Умер с закрытыми глазами Саби, умер и он. Дух он испустил без дыма. И что бы и где ни происходило, во всех местах и временах, неописуемо многих, рябь этой, этой окончательности прочувствовалась во всей полноте. И все до единого из затравленных и забитых лондонцев на один метамомент во всех своих собственных мгновениях от 1065 до 2006, вдруг переплетенных в каждой паршивой ситуации, в каждой коморке, где их топили в унитазе, сжимали пальцы в тисках, порицали, поносили, дразнили, били, осмеивали, где подминала жестокость. Всего на один этот самый момент, на промельк, который никого не спас, но по самой меньшей мере даровал хотя бы крошечное утешение, навек почувствовали себя лучше, почувствовали радость. Пол смотрел, как уходит гос. «Что происходит? Что происходит? Что? Что?» — говорил Тату. Пол игнорировал. Мардж игнорировала. Она смотрела без движения, держась за голову там, где сделал больно гос. Когда Саби умер, он... Будто это вообще был он, а не оно, не просто коробка с лицом. Он тут же стух. Он разложился на мерзость, и она тоже разложилась на ничто. Оставив одно только сердце, не бьющееся человеческое сердце слишком большое для груди Саби. Гос не разложился. Гос лежал как мертвец, как и полагается мертвецам. Прости, сказал Марч, наконец, пол. Он должен был мне поверить, иначе бы он никогда не оставил Саби одного. Они смотрели друг на друга. Тату закричал, вынужденный таращиться во тьму парковки, где не происходило ничего. «Что ты наделал?» — говорил Тату. «Я знал, что меня найдут», — сказал Пол. «И я бы никогда с ним не справился. Больше мне ничего в голову не пришло. Я знал, что они услышат, что мы скажем, если послать сообщение отсюда. И мне нужно было, чтобы они подслушали и пришли. Поможешь его закрыть? Его!» Он поднял руки. «Тату, я не хотел, чтобы так получилось с Ватей», — сказал он. «Мне жаль. Я думал, гос и саби успеют первыми. Ну, они и успели. Но я не думал, что они залягут и будут ждать. Я уговаривал его уйти». «Я не понимаю», — сказала Мардж. «Ничего». «Да уж, прости. Давай расскажу, что могу».